Эмиль опасливо улыбнулся. Теперь, когда страх унялся, наверх карабкался другой щенок – злость. Мохов взглянул на его лицо и, видимо, не нашел там того, чего ожидал. «Но зачем меня было вызывать из такой дали, – сказал Эмиль, – если ему не нравится то, что мы предлагаем? Не понимаю, какой смысл проводить реформу, которую мы предложили, исключив самое главное?» О господи, сказал Мохов, я просто не понимаю, что тут делаю я. Да, но и видно. Мохов наклонился и аккуратно затушил сигарету о подошву туфли, потом зажег другую и сказал: Давайте пойдем прогуляемся. Но разве нам не Эмилию сказал на дверь дома. Мы им какое-то время не понадобимся, ответил Мохов. Нет, правда, все в порядке. Пошли. Он выпрямился и первым двинулся с веранды. Подошли охранники, но резиновое бормотание и попискивание, доносящиеся из рации, подтвердило, что им разрешается прогуляться. И Эмиль последовал за Моховым кале, шедшей к домику у ворот. Там росли не длинные, тонкие сосны и березы академ городка. А сучковатые листственные чующие с густыми, похожими на кочены цветной капусты кронами под ними царил зеленый мрак. Тут воздух походил на медленно текущую тепловатую воду. Мохов дождался, пока они отойдут на достаточное расстояние, так чтобы их не слышали охранники, и только тогда приподнял черные брови, приглашая Эмилия высказаться. Я думал, нас поддерживают. выпало лемель думал на самом верху по-настоящему поддерживают реформу так оно и есть сказал Мохов в политическом смысле товарищ Косыгин действительно делает ставку на реформу он целиком за нее пока она не мешает более важным делам а именно стабильности разумеется он человек разумный и осторожный ему важнее закрепить имеющиеся успехи а не проводить эксперименты, которые могут поставить это под угрозу. Он согласен с вами в том, что хорошо было бы увеличить благосостояние. Те темпы роста, которые вы обещаете, ему, конечно, нравятся. Однако главная его цель не нарушить упорядоченной работы нашего народного хозяйства. Даже если упорядоченная работа нашего народного хозяйства не способна удовлетворять потребности людей. Я имею в виду уже имеющиеся потребности. Она ведь совершенно не отвечает. По моему опыту потребности людей растут в точности с той же скоростью, с какой и средства доступные для их удовлетворения. Спокойно ответил Мохов. Вы оторвитесь на минутку от светлого будущего и посмотрите вокруг. У нашего народного хозяйства есть свои недостатки, однако благодаря ему наши граждане накормлены. И одеты лучше, чем большинство людей на планете. Посмотрите на индийцев, посмотрите на китайцев. По сравнению с ними средний советский человек богат как Крис, а по сравнению с американцами, по сравнению с европейцами, ну что уж там? ответил Мохов. Вы хотите сказать, мы больше не стремимся обогнать капитализм? Я вам объясняю. что товарищ Косыгин и его сотрудники боятся всего, что может заставить нас потерять уже достигнутое, и оптимальное ценообразование подпадает под эту категорию. Совершенно верно. О, Господи, да почему же? Вы что, правда не понимаете? Слушайте, ваши цены не просто цены, они сами по себе являются политическим курсом. Они элементы плана. А вы нам все твердите, что их никто не будет устанавливать. Они будут создаваться, как вы там говорили, автоматически, с помощью какого-то математического черного ящика, который нам придется принимать на веру, и все. Они выйдут из-под контроля, как и их последствия. Эмиль вышел из себя. «Именно эта иллюзия и есть самая вредная», — сказал он. «Вы что, действительно считаете, что последствия неправильных цен находятся под контролем потому лишь, что эти цены определяет комитет? Да из-за них происходит столько нарушений, что все не сосчитать!» «Согласен», — хладнокровно сказал Мохов. «Согласен. Но доказать, что ваше решение не усугубит проблему, это ваше дело». Неправильные цены обладают последствиями, с которыми мы умеем справляться. Мы можем вмешиваться. Мы можем немного облегчить положение. Мы можем реагировать, когда возникают трудности. Мы этот механизм знаем, знаем, как соединены его детали. А они знаете ли в самом деле соединены? Они все части единого целого. И цены, и система снабжения, и планы. Они переплетены между собой, причем нам известно, что не дает механизму встать, так это наша способность действовать практически, наше право решать на свое усмотрение. А что хотите сделать вы? Вы хотите это право у нас отобрать? Вы хотите, чтобы план для десяти тысяч предприятий поступал прямо из ОВМ, и тогда не будет возможности исправлять ошибки. Все ошибки, которые попали в ваши цены в самом начале, там навсегда и останутся, будут все умножаться и умножаться, пока механизм от этой тряски не развалится на куски. Нет уж, спасибо. Но оптимальные цены ошибок не содержит. Вот как. Чем же они лучше тех данных, на которых основаны? Если я правильно понимаю, они рассчитываются на основе эффективности оборудования предприятий. Иными словами, они зависят от того, предоставят ли директора полностью верную информацию о том, на что их предприятия способны. Я говорю как человек, который почти тридцать лет пытается заставить их делать именно это, и должен сказать, мне представляется слегка маловероятным, что они изменят свои привычки, как только вы пришлете им новый бланк для заполнения. Если же предположить, что мы имеем дело с двурушничеством, и заботой о собственных интересах, скажем так, в средней степени, то ваши замечательные новые цены содержат в себе столько же ошибок, что и старые, плохие. Причем у нас нет никакой возможности помешать им творить безобразие». Эмиль остановился, закрыл глаза и надавил навеки кончиками пальцев. Его окружила темнота, его собственная, в которой квадратики золотого света пульсировали на зеленом фоне. Это был не тот взгляд на народное хозяйство, против которого он собирался выступать. Да чего цинично! И Косыгин так думает? Спросил он. Откуда мне знать? Улыбнулся Мохов. Вероятно, не в точности так, но у него, по-видимому, есть ясное ощущение, что нашу систему не стоит ломать, устраивая благонамеренные эксперименты. Поэтому он даст реформе испытательный срок. Он вложит в нее свои новые силы, но с самой системой на риск он не пойдет. Если вам нужен риск, продолжал Моха, глядя на Эмиля, то боюсь вам к Никите Сергеевичу. Но ведь ясно, что дело не терпит отлагательства. У нас есть краткий период, в который следует достичь темпов роста, необходимых для... «Об этом я бы не стал особо переживать», — сказал Мохов. «Времени много. Но до 1980-го осталось всего...» «Погодите», — медленно произнес Эмиль. «Вы что, хотите сказать, что они решили отказаться от целей, поставленных в партийной программе?» «Нет, конечно», — ответил Мохов. «Как же мы можем отказаться от идеи строительства коммунизма?» Это было бы абсурдно в экзистенциональном смысле. Я просто хочу сказать, что времени много. О, Эмилию кружилась голова. Он пытался вспомнить, какие новые формулировки обещаний об изобилии попадались ему на глаза с тех пор, как сняли их Рушина. Возможно, они в самом деле звучали менее часто, менее конкретно на основании того, лишь что эти вещи по-прежнему упоминались. Он позволил себе считать, что курс партии претворяется в жизнь с тем же энтузиазмом, который вложил в него Хрущев. Однако, если этот курс оставили на бумаге только для того, чтобы новое начальство имело возможность прикрыться фиговым листком, изображая неуклонность, тогда все его предположения были ошибочны. Ему придется заново переосмыслить этот мир. Причем заниматься этим и дальше в обществе этого злобного насекомого, которое даже не трудилось скрывать удовольствие от возможности поставить на место ученого, его совершенно не тянуло. Тогда что нужно от меня, Косыгинов? спросил Эмиль ничего не выражающим голосом. Чтобы вы договорились о серии экономических статей о предстоящей реформе, подтверждение, объяснение, популяризация, все как обычно. «Подробности вам сообщат, когда мы вернемся. Наверное, нам уже пора назад», — сказал Мохов, взглянув на часы. Крутнув руками, похожими на паучьи лапы, он развернулся лицом туда, откуда они пришли. «Знаете, какая у меня была первая работа, когда я вернулся с войны?» весело обратился к Эмилию Мохов минуту-другую спустя, не дождавшись от него ни слова. «Примечание». Все подробности о сменной работе, о грузовиках и о печи выдуманы. Однако то, что после войны сжигали облигации, правда. Хатчин, Property Relations and the Economic Organization of Soviet Russia. Денежная реформа 1947 года, при которой старые рубли на сберегательных счетах конвертировали в новые по курсу 10 к одному, оставив цены прежними. была еще одним намеренным шагом, направленным на отмену государственных задолженностей. Крушчев опять сделал нечто подобное 8 апреля 1957 года, когда приостановил выплату по непогашенным облигациям всех выпусков на 20-25 лет, как и полагавшиеся по ним три процента, которые выплачивали держателям облигаций в форме лотерейных выигрышей. Однако в этом последнем случае выгода для доходов граждан состояла в том, что отсутствие необходимости покупать новые облигации перевешивало теоретическую потерю всех их предыдущих вкладов. Джеймс Миллер, History and Analysis of Soviet Domestic Bond Policy Франклин Холзен, The Soviet Bond Hooks Конец примечания Примечание Все подробности о сменной работе, о грузовиках и о печи выдуманы. Однако то, что после войны сжигали облигации, правда. Hutchinson, Property Relations and the Economic Organization of the Soviet Russia. Денежная реформа 1947, при которой старые рубли на сберегательных счетах конвертировали в новые по курсу десять к одному.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 They sold bond hooks. Конец примечания. Я жег облигации. Вы про это вряд ли слышали, потому что дело это было и сейчас есть строго секретное. Но в сорок пятом было принято решение упростить финансовую систему, избавившись от всех облигаций, которые у нас оказались на руках по той или иной причине за время войны. У нас была сменная работа. Кроме меня там был еще кое-кто из госбанка и министерства финансов. Сотрудники того же уровня, что и я, потому что на это предстояло потратить не одну неделю. Много бумаги, от которой надо было избавиться. Так что каждый вечер, когда приходила моя очередь, меня в конце рабочего дня забирали из госплана, присылали грузовик. И мы ехали к одной из мусорожжигательных печей на окраине города. Там ночной смене велели топить и не обращать ни на что внимания. Так вот, мы везли с собой коробки десятирублевых облигаций, множество коробок, а в каждой около тысячи штук. Наряд охраны их втаскивал с погрузочной площадки, а я их проверял. Сверялся с полученным в тот же вечер списком: военные облигации, обычные облигации, на которые все до войны подписывались, облигации внутреннего выигрышного займа выпуска 1938 года и так далее и так далее. Каждая облигация пожертвованная на военные нужды, каждая облигация отданная Сберкассу как гарантия займа. Каждая облигация, принадлежавшая погибшим солдатам, каждая облигация когда-либо конфискованная, и все они отправлялись в огонь. Рядом с дверцей печи было стеклянное окошко, чтобы можно было наблюдать. Я так и делал. Поверьте мне, эффект гипнотический. Вы, может быть, думаете, что бумага вспыхивает разом вот так, ух? Нет. Оказывается, она горит не очень хорошо, если сложена стопками в больших количествах. Она коробелла, стлела, обгорала по краям медленно, неровно. Огонь расползался такими маленькими фронтами, не толще ниточки, двигался по цифрам и завитушкам, нарисованным электростанциям и небоскребам. Вы же помните, как они выглядели эти облигации? Вам, наверняка, пришлось их немало купить. Все это коричневое, голубое, мелкий шрифт. Все выгорало, пока от стопки не останется ничего, только такой пепельный каркас, и он оседает хлопьями на дно печи. Мохов улыбнулся, вспоминая. Не трудно было представить себе сияние. идущая из окошка печи, двукратно отраженная в его зачарованных глазах. Номинальной стоимостью десять рублей, продолжал он, по тысяче в коробке. За ночь мы управлялись с миллионом рублей. Всего сожгли сотню миллионов. Так вот, говоря теоретически, вся эта бумага представляла собой денежное обязательство государства. И мы не имели права от них избавляться. Верно, кое-что из этого люди сдали добровольно на нужды родины, но большая часть кому-то принадлежала, теоретически говоря. Те, кто брал займы, оплатили бы их. У погибших солдат были наследники, которых при желании можно было отыскать, сообщить им, что государство по-прежнему должно им деньги. доход которого они годами были лишены, поскольку их заставляли покупать облигации. Вот что представляли собой эти облигации, теоретически говоря: доходы невыплаченные рабочим, труд, который не был оплачен, потому что не хватало товаров потребления, на которые они могли бы потратить всю свою зарплату. А нам надо было каким-то образом вытащить оборотные средства. Эти облигации должны были пойти в выигрышные тиражи, а не в печи. Это были обещания. Но мы их все равно сожгли, потому что теория теорией, а когда появилась возможность привести в порядок госбюджет, толку от теорий было мало. Если я исчитал когда-то, что мы позволим рублям и копейкам ограничивать нашу деятельность, то за те недели «Все это во мне выгорело». «Медленно», — говорил Мохов, улыбаясь, — «листок за листком, по десять рублей за раз». «Тогда-то я и понял одну вещь, которую вы, товарищ академик уж простите, тоже должны были понять много лет назад. Здесь последнее слово «никогда» не позволят оставить за деньгами, деньгам «никогда» не позволят быть активными, им никогда не разрешат стать автономной властью. Странно тогда, что вы не приняли схему Глушкова. С горечью сказал Эмиль. Ах, да это было бы ничуть не лучше. Вам нужны деньги, которые играют слишком большую роль, ему вообще ничего этого не нужно. Но что-то, что вывести счет, нам все-таки требуется. Что-то такое, что мы можем контролировать. а иначе как мы вообще сможем объявить о своей победе? А такая возможность у нас должна быть всегда. Сигарету хотите? Нет. Мохов затянулся, выдул длинную тонкую струйку дыма вверх к неподвижным ветвям над головой. Они почти вернулись к концу аллеи, где сиял свет. Вы слышали, что произошло с предложением Глушкова? спросил Мохов. с его универсальной сетью ЭВМ, где они все друг с дружкой связаны. Они ее передали в центральное статуправление, чтобы довести, так сказать, до завершения. А значит, она будет урезана до минимума. Знаете, вам еще повезло. Предвижу, что вас будут осыпать премиями и почестями. К тому же у вас остается ваша исследовательская работа. Замечательная работа по теме, которая кто знает, в один прекрасный день, возможно, приобретет огромную важность. Значит, надежда есть? спросил неудержавшийся Миль. Ну, надежда-то всегда есть. Голос Емокова звучало теплота. Сколько угодно.